Андре Нортон. «Королева солнца». Книга 1 «Саргассы в космосе». Фантастический роман. Из книги «Королева солнца». Перевод с английского. Москва. МП. Центр. Полиграф. 1991 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.